Глава 20, Было одиннадцать часов первого школьного дня Зиги. Выпил ли он уже утренний чай? Есть ли он сейчас яблоко, сыр и крекеры? Его крошечная коробочка с кишмишем. Джейн с замиранием сердца представила себе, как он открывает свой новый ланчбокс. А где он будет сидеть? С кем разговаривать? Она надеялась, с ним играют Хлои и близнецы, но они могут его и не замечать. «Едва ли один из близнецов подойдет к Зиге и подаст ему руку со словами «Привет, ты Зиги, да? Недавно мы вместе играли на площадке, как поживаешь?» Она встала от обеденного стола, за которым работала, и подняла руки над головой. «С ним все будет хорошо. Все дети ходят в школу и привыкают к этому, усваивают правила жизни». Она пошла в крошечную кухню новой квартиры, чтобы включить чайник и выпить чашку чая, хотя особого желания не испытывала. Просто это был повод оторваться от счетов фирмы слесарной работы безупречного ПИТа. ПИТ, возможно, безупречный водопроводчик, но не умеет держать бумаги в порядке. Каждый квартал она получала коробку из-под обуви, заполненную дикой мешаниной из мятых, испачканных бумаг со странным запахом. Счета фактуры, чеки и квитанции кредитных карт. Она представляла себе, как Пит опустошает карманы, выуживает мясистой пятерней квитанции с бардачка машины, топчется по дому, хватая каждый клочок бумаги, а потом с шумным вздохом облегчения набивает всем этим обувную коробку. Работа сделана. Джейн вернулась к столу и взяла следующую квитанцию. Жена безупречного Пита недавно потратила 335 долларов на косметолога. Она сделала себе классический уход за лицом, люкс, педикюр и эпиляцию в области бикини. «Хорошо, жене безупречного Пит». Следующим следующем было неподписанное разрешение на прошлогоднюю школьную экскурсию в зоопарк Таронга. На обратной стороне записки какой-то ребенок фиолетовым карандашом написал «Я ненавижу Тома». Джейн прочла записку. «Я смогу, не смогу прийти на экскурсию в качестве сопровождающего». Жена безупречного Пита обвела «не смогу», была очень занята апелляцией в области бикини. Закипел чайник, Джейн скомкала квитанцию и записку вернулась на кухню. Она могла бы быть сопровождающим, если бы Зиги с детьми пошел на экскурсию. В конце концов, именно поэтому она решила стать бухгалтером, иметь гибкий график ради Зиги, чтобы сочетать воспитание ребенка и карьеру. Правда, говоря подобные вещи, она всегда испытывала неловкость, словно не была настоящей матерью, словно вся ее жизнь какой-то обман. Было бы здорово снова пойти на школьную экскурсию. Она помнила связанное с этим волнение, удовольствие от поездки в автобусе. Джейн могла бы незаметно наблюдать, как Зиги общается с другими детьми, удостовериться в том, что он нормальный. «Конечно, он нормальный!» Она вновь вспомнила о светло-розовых конвертах, о которых думала все утро. Их было так много. Неважно, что его не пригласили на день рождения. Он был еще слишком мал, чтобы обижаться, а дети пока почти не знают друг друга, глупо даже думать об этом. Но суть была в том, что она очень обижалась за него и чувствовала себя виноватой, словно сделала что-то не так. Она уже готова была забыть об инциденте в ознакомительный день, а теперь он снова занимался ее мысли. Чайник закипел. «Если Зиги действительно обидел Амабеллу, если он снова сделает нечто подобное, то его никогда не будут приглашать ни на какие вечеринки. Учителя будут вызывать его в школу, ей придется водить его к детскому психологу». Ей придется вслух произнести все свои тайные и пугающие опасения насчет Зиги. Когда она наливала горячую воду в кружку, у нее дрожала рука. «Если Зиги не пригласят Хлоя, тоже не пойдет», — заявила Мадлен в то утро за кофе. «Пожалуйста, не делай этого», — сказала тогда Джейн. «Будет только хуже». Но Мадлен лишь подняла брови и дернула плечами. «Я уже сказала Ренате». Джейн пришла в ужас. «Отлично. Теперь у Ренаты появится лишний повод не любить ее». У Джейн появился враг. Последний раз у нее было некое подобие врага в начальной школе. Но я никогда не приходило в голову, что отправить ребенка в школу это почти то же самое, что вновь пойти в школу самой. Может быть, в тот день следовало заставить Зиги извиниться и извиниться самой. Она могла бы сказать Ренате мне так жаль, ужасно жаль. Он никогда ничего подобного не делал. Я постараюсь, чтобы этого не повторилось. Но в этом не было толку. Зиги сказал, что он этого не делал. Она не могла отреагировать по-другому. Она поставила кружку на стол, села за компьютер и развернула новую жвачку. Правильно. Что ж, она будет предлагать свою помощь в школе. Очевидно, участие родителей полезно для обучения ребенка, хотя она всегда подозревала, что это школьная пропаганда. Она постарается подружиться с другими мамами, помимо Мадлены и Селесты, а при встрече с Ренатой будет вежливой и дружелюбной. «Все забудется через неделю», — сказал утром за кофе ее отец, когда они обсуждали этот инцидент. «Или раздуется сверх всякой меры», — произнес Эд, муж Мадлен. «Теперь, когда моя жена в это влезла?» Мать Джейн рассмеялась, как будто много лет знала Мадлен и ее наклонности. О чем они так долго разговаривали на берегу, а? Джейн внутренне сжалась, представив себе, что мать делится с Мадлен тревогами за Джейн. «Она никак не найдет себе парня! Она такая худая!» Не хочет сделать модную стрижку. Мадлен церебила тяжелый серебряный браслет у себя на запястье. «Ба-бах!» — вдруг произнесла она и, широко раскрыв глаза, покрутила руками в разные стороны, изображая взрыв. Джейн тогда рассмеялась, подумав про себя. «Здорово! Я подружилась с полоумной дамочкой». Единственной причиной, почему у Джейн в начальной школе появился враг, было то, что так постановила хорошенькая и привлекательная девочка по имени Эмили Берри, которая всегда носила в волосах заколки в виде красных божьих коровок. Может быть, Мадлен сорокалетняя версия Эмили Берри? Шампанское вместо лимонада, ярко-красная помада вместо блеска для губ с ароматом земляники. Такая девочка играючи нарушит ваш покой, а вы все равно будете ее любить. Джейн стряхнула головой, стараясь прояснить мысли. Это нелепо, она взрослая, она не собирается доводить дело до посещения кабинета директора, как это было в ее десять лет. Эмили сидела на стуле рядом с ней, и стоило директору отвести глаза, как она начинала легать Джейн, жевать резинку и ухмыляться, как будто все это было милой шуткой. Ладно, надо сосредоточиться. Осторожно кончиками пальцев она достала из коробки водопроводчика Пита следующий документ, засаленный на ощупь. Это был счет фактуры от оптового поставщика слесарного оборудования. «Отлично, Пит. Это фактически относится к твоему бизнесу». Джейн опустила руки на клавиатуру. «Давай. На старт. Внимание, марш!» Чтобы ее работа была прибыльной, одновременно более-менее терпимой, ей приходилось вводить информацию в компьютер как можно быстрее. Когда один бухгалтер впервые дал ей задание, он сказал, что это займет от шести до восьми часов. Она сделала за четыре и попросила оплату за шесть. Теперь она стала работать еще быстрее. Это было похоже на компьютерную игру, когда с каждым разом переходишь на следующий уровень. Не о такой работе она мечтала, но испытывала удовлетворение видя, как ворох неопрятных бумажек превращается в ровные ряды цифр. Ей нравилось звонить клиентам, по большей части представителям мелкого бизнеса, как Пит, и сообщать им, что она нашла новый вычет. Больше всего она гордилась тем, что последние пять лет обеспечивала себя и Зиги, не обращаясь за помощью к родителям, даже если ей приходилось работать по ночам, когда он спал. Не о такой карьере она мечтала в свои семнадцать, но теперь трудно было даже вообразить себе те простодушие и отвагу, с какими грезилась о какой-то особой жизни, словно мы вольны выбирать себе путь. Пронзительно закричала чайка, и на миг Джейн ошеломил этот звук. Но все же она сама выбрала это. Она выбрала жизнь на взморье, словно имела на это не меньше прав, чем другие. За двухчасовую работу она может наградить себя прогулкой по берегу. Прогулкой в середине дня. Она может пойти в Blue Blues, купить кофе на вынос, а потом сделать претенциозный снимок стаканчика на заборном столбе на фоне моря, послать в Facebook с комментарием «Перерыв в работе, ну не счастливится ли я?» А люди ответят «Завидуем». Если она устроит себе идеальное существование в Фейсбуке, то, возможно, поверит в себя. Или она может даже написать «Дикость какая! Зиги единственный в классе, не приглашен на день рождения! Рр. А люди будут писать в качестве утешения что-то вроде «Какого хрена?» или «Ай-яй-яй, бедный маленький Зиги!» Она может свести свои страхи к безобидным маленьким корректировкам своего статуса, который постепенно изменится благодаря стараниям подруг. Тогда они, Зиги, станут нормальными людьми, Может быть, она даже пойдет на свидание, чтобы порадовать маму. Джейн взяла свой мобильник и прочла СМС, которую ей прислала накануне подруга Анна. «Помнишь Грега? Мой кузен, с которым ты познакомилась, когда нам было по пятнадцать. Он переехал в Сидней. Спрашивает твой номер, чтобы пригласить в бар. Окей? Я не настаиваю. Он стал таким горячим. Мои гены. Ха-ха, целую». «Хорошо». Она помнила Грега. Он был застенчивым, невысоким, рыжеватые волосы. Однажды он рассказал дурацкий анекдот, который никто не понял, а потом, когда все стали спрашивать «Что? Что?», он отвечал «Не берите в голову». Это застряло у нее в голове, потому что ей было его жаль. Почему бы и нет? Она вполне может пойти выпить с Грегом. Время у нее было, Зиги был в школе, она жила на побережье, она послала ответное сообщение «Окей, целую». Потом отклебнула чай и положила пальцы на клавиатуру. И вдруг отреагировало ее тело. Она даже не думала об СМС-ке. Она думала о квитанциях водопроводчика Пита на расходные материалы. Сильный приступ тошноты заставил ее согнуться пополам и упереться лбом в стол. Она зажала рот ладонью. Кровь отхлынула от головы, она чувствовала этот запах. Она могла поклясться, что запах присутствует в ее квартире. Иногда, если настроение Зиги неожиданно резко менялось, с хорошего на плохое, она ощущала, как от него исходит этот запах. Джейн с трудом распрямилась и, давясь, взяла телефон. Дрожащими пальцами набрала СМС-ку Анне. «Не давай ему номер моего телефона, я передумала». Ответ пришел почти сразу. «Слишком поздно». «Т». Я слышала, Джейн пробовала, так сказать, подцепить одного из папаш. Понятия не имею, кого именно – По крайней мере, знаю, что это был не мой муж. Бонни, она этого не делала. кэрл знаете, в клубе эротической книги был один мужчина. Не мой муж, слава богу. Он читает только Гольф в Австралии. Джонатан, да, это я был тем мужчиной в так называемом клубе эротической книги, с той разницей, что это шутка. Это просто обыкновенный книжный клуб Мелиса. «Разве уж Джейн не было романа с каким-то папашей, работающим дома?» «Габриэль, роман был не у Джейн. Я всегда считала ее пуританкой. Туфли без каблуков, никаких украшений, никакой косметики. Но хорошее тело, ни грамма жира. Она была самой худощавой мамой в школе. Господи, как есть хочется. Вы пробовали диету пять э, делить на два? Сегодня у меня разгрузочный день, умираю от голода».